Теперь передо мной была прежняя Мириама, которую я так любил. Глаза ее светились нежностью. «Я завтра уезжаю», — продолжала она, — «я еду в Париж подписать контракт». Директор галереи, о котором я тебе уже говорила, ты забыл, но это неважно. Так вот он согласен, если в последнее время я и была в плохом настроении, малыш, то лишь потому, что пришло за себя постоять, а это было очень нелегко. Но он все-таки принял мои условия. В субботу... Я получил от него письмо. Мне придется остаться в Париже на пять-шесть дней, чтобы подготовить открытие выставки. Потом вернусь проверить, все ли в порядке и за прудом. Это станет началом новой жизни, и у тебя будет время решить свои проблемы.